Глава 13. К идее помочь местным властям и легализоваться, Кортик отнесся с энтузиазмом. Из-за атакующих стражей рейд вынужден был держаться вместе и поиски нового подземелья продвигались очень медленно. Разрешение Совета на пребывание в лесу давало возможность рассредоточиться и максимально быстро обыскать территорию. И упускать такой шанс день гнева не собирался. Так что менее чем через час рейд в полном составе окружил холм. «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» — поприветствовал Сашку Чип. «На себя посмотри!» — не остался в долгу тот. От выслушивания дальнейших препирательств меня избавил седьмой, призвав в качестве переводчика в беседе с Кортиком. Рейд-лидер успел выяснить, что купить языковой пакет аборигенов сокрытого леса не получится. Он просто отсутствовал в продаже, как и языки прочих хардкорных рас. Выучить их можно было только игровыми способами. В интерфейсе появилось приглашение стать участником рейдовой группы. После вступления в рейдовую группу в глазах зарябило от обилия поступающих данных. Немудрствуя лукаво, я скрыла все это богатство, оставив только рейдовый чат. «Приветствую представителя совета и приношу искренние извинения за вторжение в ваши земли». Кортик тем временем почтительно поклонился Эйбену, дождался, когда я закончу перевод, и продолжил. Мой клан прибыл в сокрытый лес с намерением помешать Геранике уничтожить безымянного властелина картаса Гераника вонзил кинжал в трон властелина, и если мы не отыщем способ его обезвредить, наш правитель погибнет. Согласно одному найденному нами документу, на территории сокрытого леса может находиться артефакт, способный уничтожить проклятый кинжал. Я удивленно вытаращилась на Кортика, но переводила все. Слова рейд-лидера удивили не только меня. Рейд-чат взорвался вопросами. «Да ладно! Мы нашли способ спасти властелина? А чего ты нам не говорил?» В конце концов, Кортик не выдержал и едва заметно зашевелил пальцами, печатая на виртуальной проекции клавиатуры ответ. «Чисто теоретически, такой предмет может находиться в этой локации. Другого правдивого и весомого оправдания я не придумал». «Я слышал о печальном положении властелина картаса После продолжительной паузы задумчиво ответил седьмой. «Но впервые слышу о том, что спасительный предмет спрятан у нас». «Это лишь предположение», — поспешно уточнил жрец. «Указания в том документе весьма расплывчаты». «И из-за, как ты выразился, расплывчатых указаний, вы посмели вторгнуться в сокрытый лес» «Уничтожить несколько стражей и без дозволения совета рыскать по нашим землям». Эбен не повышал голоса, но слова его звучали грозно и пугающе, а на кортике появился дебаф «Немилость седьмого», временно уменьшающий шанс Крита на 90%. «А разве вы сами не пошли бы на крайние меры ради спасения хранителя?» — не стушевался кортик. «Потеря властелина грозит победой Гераники, жаждущего уничтожить Барлеону. Даже призрачный шанс остановить мрак стоит небольшого нарушения границ. Клянусь, что никто из моих людей не желает зла жителям сокрытого леса. «Ты прав, свободный», — выслушав перевод, сказал Эбен. «Мрак нужно остановить. А ради спасения хранителя я готов принять помощь чужаков. Но если вы потерпите поражение, я уничтожу каждого и прослежу, чтобы ни один из вас больше не пересек завесу. «Справедливо», — согласился Кортик, и Рейд получил задание на освобождение хранителя. Не теряя времени, Рейд приступил к его выполнению. «В эту нору больше, чем в шестером, не влезть», — оценив обстановку, объявил Кортик. «Батя, Фро, Гек, Соул, Гурон и Липа, вы уничтожаете тени. Остальным полная готовность. Как показывает практика, с Гераникой никогда не бывает просто». «Как же прав он оказался!» Вошедшие в ласк хранителю игроки установили какой-то артефакт, транслирующий происходящее под землей на поверхность на манер голопроектора, так что рейд мог наблюдать за первой фазой боя в реальном времени. В темнице хранителя из ладони паладина полилось ослепительное сияние, создавшее резкий контраст света и тени. Но когда сияние угасло и темница вновь погрузилась в полумрак, исчезли не все тени. Кружившиеся вокруг хранителя сущности обрели плотность и объем, став уязвимыми к воздействиям игроков. Чем последние незамедлительно воспользовались. Кинжалы разбойников и парные мечи воина изничтожили воплощенные тени за считанные секунды. От победного рыка-хранителя заложила уши, и я едва расслышала слова стоявшего рядом кортика. Как-то подозрительно просто. В следующий миг древесные корни, пронизывающие холм, ожили, опутав игроков удушающими объятиями. Полоски здоровья начали стремительно уменьшаться, но обездвиженные игроки были не в силах что-либо предпринять. Из деревянных прутьев темницы появились новые тени, моментально спеленавшие ринувшегося было на волю хранителя. В довершение ко всему венчающая холм оскверненное дерево зашевелило скрученными ветвями и с душераздирающим скрипом начало вытаскивать корни из холма. Стали доступны характеристики ожившего монстра и его имя — злое дерево. «Внучка, ты в холм! Нужно разбирать корни!» Тут же среагировал кортик. «Мрак, попробуй заагрить деревяшку на себя. Всем рассредоточиться, чтобы удары корней не накрывали большие группы!» Игроки тут же рассыпались по склону холма, в ожившее дерево полетели стрелы и заклинания. А вот в пещере дела шли не очень-то хорошо. Фро, активировавший бабл, избавился от душивших его корней и теперь спешно творил исцеляющие заклинания, восстанавливая здоровье товарищей. Протиснуться к выходу он просто не мог. Не было места. Все, что оставалось паладину, это орудовать мечом, освобождая стоящего рядом друида Гурона. «Меня тоже спеленало», — сообщила в рейд-чате застрявшая прямо в коридоре внучка. Ее маленькую фигурку корни опутали настолько плотно, что не торчала даже макушка. «Деревяшка устойчива к физическим атакам», — пролетело в чате сообщение от Фро. «Жизни у корней немного, но броня срезает 99% наносимого урона. Активировал со свитка заклинания. Тоже срезала 99% урона. Нужно ковырять каждый корень в отдельности, причем магией». «Стася, дотянешься до внучки, не входя в лаз?» — спросил кортик у магички. «Попробую», — ответила та. «Освобождая ее от корней, вытаскивай. Фро, забей на корни и просто хиль ребят». Быстрее будет грохнуть дерево, чем искать способ вас освободить. Мрак, что у тебя? Босс без агро, лупит камнями и ветками по рейду. Если попадут, ваншотят. Ствол пока неуязвим, режем ветки и корни. Мне происходящее кругом казалось форменным светопреставлением Воздух дрожал от заклятия и летящих стрел, скриповеток и гулких ударов корней о землю. Уследить за всем и сразу казалось совершенно нереальным. Но Кортик, похоже, справлялся с этой непосильной задачей. Все, что мне было по силам, уже было сделано. Я бафнула рейд и ослабила противника. Мои тени не причиняли дереву никакого вреда. Они просто исчезали в оскверненном растении. Общая природа и источник силы не позволяли мне атаковать единственным толковым заклинанием. Так все, что оставалось, стоять и смотреть, как играют высокоуровневые рейдеры. В какой-то миг земля пропала из-под ног. Меня куда-то дернуло а совсем близко просвистела ветка излишне агрессивного дерева. «Глазами тоже пользуйся», — посоветовал Чип. Он без затей держал меня за шкирку, как нашкодившего котенка. «Так и помереть недолго. Будешь тогда сидеть на кухне и ждать нас в тоске и тревоге. Надо быть осторожнее как вот...» Тут мимо нас с радостным улюлюканьем пронесся Сашка и принялся скакать меж хлещущих веток, лупцуя по ним своей хряпой. Арбалет этот странный охотник по каким-то неведомым причинам игнорировал. «Неудачный пример», — резюмировал чип, оттаскивая меня на безопасное расстояние. «Внучку вытащила», — сообщила в чате Стасяня. Она попробовала пройти вперед, но через пару шагов снова попала в корни. Фро заново не пеленает, значит, корни активируются вновь при перемещении примерно на метр. «Забудьте про лаз, сосредоточьтесь на дереве» приказал Кортик, не прекращая лечить своих рейдеров. «Я попробую пройти в пещеру», сообщила я сосредоточенному жрецу. «Помрешь, мелочь!» «Я существо мрака. Возможно, на меня корни не среагируют». «Пробуй», — решил Кортик, и я, стараясь не упускать из вида мелькающие тут-за-там ветви, убежала к знакомому лазу. Предположение оказалось верным. Мои тени отказывались воспринимать родственное дерево враждебной целью, а дерево не воспринимало чужаком меня. Я нырнула в лаз и со всей поспешностью двинулась в глубь холма. Впереди, загораживая вход, высилась спеленутая деревянной смирительной рубашкой туша Бати. «Я играю на похоронах и танцах. Вся наша жизнь одной из двух». Волшебные стрелы устремились в древесные оковы, разрушая те с внушающим оптимизм эффектом. Поскольку находилась я все еще на оскверненной земле, один залп выбил аж 5% жизни корня, что позволяло надеяться освободить Таурена всего за 20 заклинаний. На самом деле хватило и 17. Трижды среди магических стрел пролетали огненные, выдававшие внушительный крит. «Сдвинься хоть на полметра!» Попросила я танка, и тот как мог вжался в стену, позволяя мне протиснуться к следующему кокону. По счастью, в нем был заключен друид Гурон, так что оставшиеся корни мы разбивали уже вдвоем. «Чего делать будем?» — поинтересовался Гелк, когда все игроки в пещере были освобождены. «Я попробовал эти тени грохнуть», — предложил батя и тут же продублировал идею в рейд-чат. «Пробуйте». После пятисекундного раздумья дал добро кортик. Земляные стены пещеры так содрогались от могучих ударов, что я невольно вжимала голову в плечи и ежеминутно ожидала обвала. Зато бывалых рейдеров этим было не пронять. Они вновь воплотили тени и технично вырезали их, освобождая хранителя. Освободившийся хранитель выпрямился во весь могучий рост, расправил плечи, взмахнул лапой и рассек когтями жалкие деревяшки, преграждавшие его путь откуда то сверху видимо из ствола дерева вновь появились тени сковывавшие древнего ирха на место уничтоженных корней решетки пробивая землю вплелись новые увы но игроков тоже повторно спеленало. не знаю что вы сделали но продолжайте в том же духе написал в рейдовом чате кортик два корня ушли в землю ствол стал уязвимым его здоровье просело на 20%. мгновение я колебалась кого освободить первым «Гурона» или «Фро». Но последний вновь активировал откатившийся бабл, снимая вопрос. Дальше действовали по уже отработанной схеме. Освобожденный друид разрушал корни на остальных бойцах, те воплощали очередную партию теней, хранитель уничтожал часть своей тюрьмы и вновь оказывался скованным. Не знаю уж, что там творилось наверху, но, судя по крикам «Вторая фаза» и командам Кортика, было весело. В какой-то момент в очередной раз освобожденный от теней хранитель разнес к чертям свою темницу и с бешеным рычанием взвился вверх мохнатой торпедой, пробивая ей слой почвы и древесный ствол. — Я свободен! — громогласно прорычал хранитель, разнесший в щепки и без того лишенное большей части ветвей оскверненное дерево. От его рева у меня не только заложило уши, но и образовался букет скоротечных дебафов от оглушения до дезориентации. Как по мне, сей радостный вопль слышал весь лес, и Гераника уже в курсе, что задание я провалила. «Кира!» В образовавшуюся дыру свесились две морды — белая и пушистая, и зеленая и лысая. Убедившись, что я в порядке, морды переглянулись, и мохнатая укоризненно выдала. «Ну вот никуда без присмотра нельзя отпускать!» «Ты чего сотворила, что этот Махмуд?» — Пашка указал на хранителя. «Древних рокеров цитирует. Если он сейчас сравнит себя с птицей в небесах, все, пиши, пропало. Останется только тебе его за собой по концертам таскать». Я свихнусь от такой подпевки. Фыркнула я, но окончание фразы вновь потонуло в реве хранителя. «Чужаки! Вы доказали, что вашему слову можно верить! Я позволяю вам находиться в моем лесу! «Но буду следить за каждым шагом! Не разочаруйте меня!» Пока рейдеры Дня Гнева выбирались через порядком пострадавший лаз, Нагар без затей сбросил веревку сверху, и едва я за нее уцепилась, ребята в четыре руки вытащили меня на раскурученный холм. «Слышь!» — оценив нанесенные хранителем разрушения, задумчиво протянул Сашка. «Может, его к саперам приспособить? Не знаю, что насчет рыть!» Но любой дзотан галанинам этот деятель разворотит похлеще термобарического боеприпаса. Рейдеры тем временем спешно воскрешали погибших бойцов, а в чате уже вовсю шел разбор полетов. мониту ты какого хрена под летящую ветку полез? Но я думал, проскочу. Вчитываться я не стала, вместо этого ответив Сашке. Ты б помолчал минут десять, а то он сейчас сам тебя куда-нибудь приспособит. Посоветовала я. В следующий миг захотелось зажмуриться. Вокруг Сашки один за другим возникали световые круги, сопровождавшие повышение уровня. Кое-кто из рейдеров тоже засиял маленьким солнцем. Видно, немало опыта и отсыпали за это задание. Увы, меня и Чипа награждение обошло стороной. Не будучи чужаками, мы задание получить не могли. «Ты!» Могучий перст хранителя указал на Пашку. Несмотря на свою молодость, ты доказал, что являешься храбрым защитником родного леса и, как друид-защитник, достоин дара изменения облика. Служу! Родному! Лесу!» Вытянувшись во фрунт и вскинув лапу к виску, проорал Ирх. Стоявший рядом с ним нагар, то ли в силу рефлексов, то ли из желания подурачиться, тоже вытянулся рядом с другом, браво выпитив грудь и вскинув подбородок. Руку к виску, правда, подносить не стал. Судя по одобрительной ухмылке на морде хранителя, ему это пришлось по душе. Черный Ирх вскинул лапу, и вокруг его белого сородича, прямо инь-яне зеленая хрень, возникло знакомое мне сияние получения характеристики. чтобы в джунглях жить, как в крепости», внезапно запел Пашка и превратился в медведя. Здоровенный, светло-коричневый такой Топтыгин стоял на месте Ирха, весело подпрыгивая и горланя «Умерь свои потребности, и ты поймешь, тебя не победить!» Песенка Балу из диснеевского мультика «Книга джунглей». Сашка пару секунд таращился на друга, а потом подхватил. Пусть в жизни мало складности, в ней есть простые радости, и счастлив, кто умеет их ценить. Весь рейд, седьмой хранитель со шалелым видом наблюдали, как эта парочка, горланя песенку из старого доброго мультфильма, выплясывает вокруг ямы, оставшейся от узилища. «А если ты не пробовал, дружок, каков на вкус муравьиный сок?» Разорялись они на всю округу, сталкиваясь лбами и задами. «Они в реале не клоунами работают», — негромко поинтересовался у меня стоящий неподалеку кортик, не отводя взгляда от диковинного танца. Плачу штуку золота за запись этого шоу. по ходу этот танец — пример удачной групповой контузии, и заразной к тому же», — добавила я, глядя на присоединившегося к плесунам Ксю Пипра. «Не боишься начала эпидемии? Если мне при этом подарят способность оборачиваться в животных, которую друиды могут получить посредством выполнения длиннющей цепочки заданий, начиная с сотого уровня, я тут голышом танцевать буду». Хранитель, до того с ухмылкой наблюдавший за дикими плясками, вновь громогласно заговорил. — Моё слово нерушимо, а потому получи и обещанное умение торговаться. Пляшущего медведя вновь окружило сияние, а затем медвежья морда расплылась в жутковатые улыбки. Я озадаченно почесала затылок. — Странно, у Чипа же уже есть характеристика торговли. — Что до тебя, принявшая мрак! Морда черного Ирха повернулась в мою сторону и утратила всякий след веселости. «Ты не будешь уничтожена без возможности возрождения! Я позволю тебе закончить начатое до того, как изгнать из сокрытого леса! Мраку не место на моей земле!» Вот и мне досталось от щедрот. Если вдуматься, не такая уж и плохая награда. Особенно, если вспомнить видео суда над Маханом после сценария «Темного леса». Ему чуть персонажа не удалили за шашни с гераникой. Пес с ним с изгнанием. Главное, что я сохранила лар и успею доделать начатый сценарий. Благодарю за милость, хранитель. Со всей возможной почтительностью ответила я. Если хочешь солгать геранике о причине провала его задания, я могу помочь. Подал голос молчавший до того Эбен. Скажи, что под холмом ты встретила меня и была отправлена в серые земли. Я могу не просто убить тебя, но и оставить особую метку, по которой Гераника поймет, от чьей руки ты упала. Есть шанс, что ты будешь прощена, не потеряешь его доверия и сумеешь раскрыть его план. Ты согласна? Доступно задание. Свой среди чужих. Описание. Эбен просит узнать планы Гераники и сообщить о них ему. Класс задания – уникальный сценарий. Награда – вариативно. «Штраф за провал, отказ от задания, Эбен не будет более считать вас своим агентом». «Да, седьмой», — после недолгих раздумий ответила я. «Хуже от принятия этого задания мне уже не будет». «Вот амулет для связи со мной. Удачи тебе, Лыр-Лэй», очень серьезно пожелал Эбен, и в следующий миг удар его кинжала отправил меня на перерождение. «Вы умерли. Доступно перемещение в серые земли» переместить вариант нет манил сделать перерыв и отвлечься после насыщенной игровой сессии требовался отдых особенно с учетом сегодняшней репетиции но серые земли это возможность прочесть новую запись в записках Киприя. только прочту запись пообещала я себе соглашаясь с перерождением бесцветный безжизненный мир напоминал старую кинопленку немое кино начал двадцатого века «Интересно, если вытащить сюда чипа, он попытается изобразить Чарли Чаплина?» Бредовые мысли лучше всего характеризовали необходимость перерыва, и я поспешно открыла старую потрепанную книжку девятого. Вместо новой записи на пустом листе значилось. Для доступа к следующей записи необходимо значение навыки знания Барда не менее 15 единиц. Я разочарованно вздохнула и покинула игру. Квартира казалась тихой и пустой. Мерно гудела капсула в Пашиной комнате. Наверное, он еще не закончил своих дел с хранителем и заданием друидов. Саня, скорее всего, еще долго будет таскаться с рейдом. Отлично. Самое то, чтобы урвать пару часов сна. Именно столько оставалось до очередной процедуры перезарядки картриджей медицинской аппаратуры. Но к назначенному времени Пашка из кокона так и не вылез. А на кухне в одиночестве возился Котофеич. Я уже привыкла к тому, что кухня — это его и Паша Водчина, в коей мне уготована участь гостя и дегустатора. Не скажу, что меня сильно расстраивало такое положение вещей. Сашка, похоже, имевший собственный электронный ключ от квартиры, нарезал овощи здоровенным тесаком, немногим уступавшим в размерах его игровой хряпе А джапсандал готовлю, — объявил он. — Тебе чаю налить? — Сделай, милость. Не стала отказываться я, усаживаясь на свободный табурет. «А второй баламут где?» «Пашка пока в игре остался», — ответил Саня, колдуя над чайником. «Его этот ваш гуталин с собой куда-то поволок по делам. Пойду нажму кнопку вызова в реал, а то придет злой доктор и упрячет недисциплинированного пациента в госпиталь». «Время пока есть», — кивнул на часы Котофей. «Как раз успеешь чаю выпить. То же дело». Согласилась я, занявшись изготовлением бутерброда с колбасой и сыром. «Чем там все дело кончилось?» «А, да ничем», — махнул рукой Сашка. «Рейд поперся дальше рейдить на свою голову. Пашку уволок этот ваш черномазый корнеплод, а меня сожрал динозавр». Я выпучила глаза и подавилась бутербродом. Сашка тут же услужливо долбанул меня рукой между лопаток, отчего остатки еды вылетели из моего рта, как из катапульты щедро заляпав стол неаппетитным натюрмортом. «Чего?» — откашлившись, переспросила я. «Какой динозавр?» «Да хер поймешь!» — пожал плечами Сашка, откладывая нож и беря в руки губку. «Что-то типа велоцераптора или динониха В общем, дромиазавриды какие-то. Короче, вывалилась из леса кодла этих доисторических пернатых творюшек. И кек ломанет нас?» Он принялся убирать со стола мои художества. «А я протупил чего-то». Нет, чтоб из их приголубить, — ломанул в рукопашную. Но меня до полного карачуна они все ораво и раскритиковали за недальновидность. — Откуда там динозавры? Пашка рассказывал, что они у Ирхов вместо кошек, собак и прочего рогатого скота. Ближе к горам водятся. Охотно поделился своими знаниями Котофеич. — Чего только игроделы в кучу не намешают, — удивилась я. — Надо будет Пашку про стартовую локацию у Ирхов проспрашивать. Походу, я туда уже не попаду. Смотря из чего. Сашка кинул губку в мойку, а затем полез в ящик кухонного уголка и достал оттуда детский слюнявчик. На! Он сунул слюнявчик мне в руки. Верглюжонок Кельвин. Не-не, твой взять не могу. Отмахнулась я от столь щедрого подарка. И вообще, откуда тут слюнявчик? Даже с учетом Пашиных проблем с челюстью, не его размерчик. Так для тебя же припасли. Не остался в долгу Сашка. Знали ведь, что ты музыкант, деятель культуры, серич-дикий человек. Вот видишь, он розовенький с котятами. Он сунул слюнявчик едва ли не мне в нос, демонстрируя этих самых котят. Не, не мой фасон, — заключила я, придирчиво примерив слюнявчик. Да и размерчик не мой. Ну и ладно, привереда, — фыркнул Котофей, убирая слюнявчик обратно. а Пашке только не говори, а то возмущаться будет, — предупредил он. почему не любит когда вещи его дочки трогают и вообще напоминают об этом после недолгой паузы сообщил сашка и вернулся к готовке новость меня огорошила пашка конечно упоминал про развод но вот про ребёнка как то умолчал зато теперь его странное общение с аникой в игре начало обретать смысл видно нпс каким то образом напоминала ему дочку он никогда не говорил что у него есть дети да и в квартире ни одной фотографии Непонятно зачем, сообщила я Сашке, и без того очевидный факт. Тот молча соорудил мне новый бутерброд взамен бесславно почившего и лишь потом ответил. Не любит вспоминать этот период из своей жизни. И вновь принялся кромсать ножом беззащитные овощи. Я утянула у него кусок невинно убиенного помидора, увенчала им бутерброд и принялась задумчиво жевать, осмысляя новость. «О, интеллигенция!» Раздался за спиной Пашкин бас. Летчик проковылял к столу, изучил деятельность своего друга и плюхнулся рядом. Глаза у него горели, лицо сияло восторгом. Было видно, что в кои-то веке игре удалось действительно его увлечь. «Братва!» — тонкоем было произнесено это слово, полностью подтвердил мои выводы. «Вы сейчас будете играть в лошадей некормленных, в смысле громко ржать и бить копытцами, но я все равно скажу, быть медведем — это класс!» «Э, носатая полена, а где мой сок?» «В холодильнике у Аватар Балу», — покорно ответила носатая полена и продолжила работать ножом. «Протяни тентаклю и достань. В смысле сока, не меня». «Хамло!» — вынес другу диагноз Паша и полез за соком. «Расскажи хоть про Мишку», — попросила я. «Какие умения, бонусы и особенности? Интересно же...» ум Пашка присосался к трубочке и, лишь о половине в пакет, шумно выдохнул и принялся утолять мое любопытство. Я пока полностью не разобрался, времени не шибко было. Но выяснил, что выносливость вдвое повышаю. Сила тоже прибавляется, это там от уровня как-то зависит. И надо еще денег зарабатывать, ибо под медведя нужна отдельная экипировка. Как-то так вот. А урон как наносишь? Зубами и когтями? заинтересовалась я, живо представив Пашку в облике медведя, флегматично пережевывающего противника. «Ага», — кивнул тот. «Но там тоже куча каких-то своих приколов, типа уровней, силы и прочего. Разберемся, в общем, со временем. Так, котяра, а что у нас на завтра по шашлыкам?» Сашка почесал ножиком кончик носа, закатил глаза к потолку, что-то прикидывая, и доложил. «Практически все готово. Осталось мясо купить и замариновать». Я уже дядя Шота предупредил. Он там заранее шею свинки отложит. Ну и хам пока не прибыл. А где его носит?» Поинтересовался Паша. «Да еще в море бултыхается на своем батоне. Я вот что думаю. Сейчас закину все готовиться и метнусь за пивком в пивоварню. Ну и по пути загляну в магазин. Может, вспомню, что докупить надо. Отлично. А мы как раз картриджи поменяем. Одобрила я план». «А меня, как обычно, не спросили». Вздохнул Паша, изображая из себя несчастную жертву диктатуры. Замена картриджей прошла в уже привычном режиме, за исключением того, что на лицевой генератор, восстанавливающий нижнюю челюсть Паши, ушёл последний картридж. «Слушай, я тут подумала, а не пора ли мне домой?» После завершения процедур спросила я у Пашки. «Санёк тут чуть ли не всё время ошивается, так что я вроде как и не нужна». «Ты чего?» Пашка даже приподнялся на локтях. «Кир, мы что, что-то не то сделали?» «Да все отлично!» Даже рассмеялась я. «Но у меня как бы свой дом есть. Репетиции, концерты». «Ну, репетировать, положим, ты и тут успеваешь», — резонно возразил Пашка. «Концерты, ты говорила, пока не намечаются. Тем паче скоро наша носатая полена опять в свою Африку и финтюлит, и буду я тогда с прапором на пару тут куковать». «Скоро?» — опешила я. Он же жаловался, что отпуск у него слишком продолжительный, и он не знает, чем заняться, кроме упокоения в этом саркофаге. — Что-то там еще ему месяц или два гулять. — А он тебе не сказал? — удивился Пашка. — Ему ж, наконец, лейтенанта дали. Поедет на представление и взвод принимать. — Не буду притворяться, что поняла, как это связано с сокращением отпуска. — Отзывают его. — терпеливо объяснила Паша. — Там взводом командовать некому. Пока их на доукомплектовывание на базу отвели, справляется заместитель командира взвода. Но это все же не то. Вот Саню и сдергивают обратно. Будет хозяйство принимать. М-да, протянула я. Весело тут у вас. Ладно, значит, еще подзадержусь. Но ты учти, когда ко мне придет мировая слава, я тут же свалю на гастроли. Договорились. Успокоился Пашка и подтянул к себе футболку. Айда, прошвырнемся вместе. А то опять пропустим, как Котофей по магазину на тележке от продавцов убегает».